Глава тринадцатая. Мирослава. Ключ легко повернулся в замке, и квартира встретила тишиной и запахом котлет. Я скинула кеды, сделала пару шагов к своей комнате, и тут появилась мать. Она окуталась в халат и щурилась, как будто только что оторвала голову от подушки. «Ты, я вижу, совсем совесть потеряла», — тихо прошипела она, но как-то лениво, без злости. «Больше для порядка. Хоть презервативы надеваешь...» «Сразу два», — буркнула я. «Паршивка! Добегаешься! Вон пропавшая леська нашлась! С ума сошла девка, и врачи понятия не имеют, что теперь с ней делать!» — проговорила мать и ушла к себе. Я замерла у двери, развернулась и направилась в материнскую комнату. Там горела лишь настольная лампочка, — Но даже в этом скупом свете новая плазма поблескивала огромным экраном. Здоровенная, великолепная, она висела на стене напротив материнского дивана, и мать уже щелкала пультом, перебирая каналы. «Ничего себе! Откуда это у нас?» — поинтересовалась я. «Купила вчера. Нравится?» В голосе матери слышалось самодовольство и огромная радость. «Супер, конечно! А что там с Леськой?» Что ты знаешь? А что тут знать? Нашли ее на свалке. Живую, но безумную. Бродила там в каких-то лохмотьях вся грязнущая. Пускала слюни и орала, как ненормальная. В себя не приходят. Родители в ужасе. Никто не может понять, что происходит. И она ничего не рассказывает. Вчера отца ее встретила, вот он и поделился. Так что лучше возьмись за ум. Прекрати шляться по ночам. «Понимаю, что у тебя работа, но лучше уж обойтись без пары десятков гривен и остаться живой». «Ужас какой-то. А что полиция?» «Ну что полиция?» Отец Лейски, понятно, дал им взятку, чтобы нашли поганца, который это сделал. «Думает, что это ее парень. Вот его и ищут». И моя мать погрузилась в глубину бесконечных телевизионных каналов. Снежанка тоже проснулась. Зашуршала конфетными обертками, сунула в рот сливочную коровку и спросила, где меня носила. На кладбище, совершенно спокойно сказала я и не соврала. Ведь мальчик вызывали. Пришли черные, страшные, как черти. Пришлось убегать от них. А с кем? спросила снежанка и испуганно натянула на голову одеяло. С кем? С дружочком новым. Да не слушай ты меня, это я глупости плету. Давай спать. Что, мать снова переживала за меня? Она же плазму купила. Устанавливали и подключали каналы до вечера. После она котлеты жарила, и хватилась тебя только после часу ночи. Сказала, что ты шлёндра неблагодарная, и, видимо, нашла себе нового хахаля. Ясно. У нашей матери только глупости в голове, честное слово. А ты что? Как твое свидание? Да нормально. Снежанка махнула рукой. Я еще посплю. Завтра же суббота. Плазма на какие деньги? Ну, у нее бывают иногда деньги, ты же знаешь. Еще не зарплата, это точно. Но она добренькая, сразу видно. Потому что плазма. Она завтра целый день будет сериалы смотреть. В субботу я спала до трех часов дня. Желанная книга лежала у меня под подушкой. И время от времени, просыпаясь, я трогала ее шершавый кожаный корешок и успокоенно вздыхала. В начале четвертого меня разбудили. «Просыпайся, лентяйка! На часы смотрела? Надо убраться в квартире. Мусор выкинуть, плиту отмыть, раковину, полы. Слышишь, Мирка?» В субботу у нас была традиционная генеральная уборка, которую я терпеть не могла. А вечером рабочая смена в кафе. Я еле-еле разлепила глаза, чувствуя себя разбитой вазой или поношенным кедом. Спустила ноги с кровати и увидела, как Снежанка старательно выгребает фантики из ящиков своего письменного стола. «Начинается!» — буркнула я, потянулась было за телефоном, но вспомнила, что у меня его нет, и вздохнула. Потом спохватилась, что надо бежать на кладбище, и еще раз вздохнула. Я, конечно, не боялась матери, но если не вычищу в субботу квартиру, то буду трупом к утру. Лучше сразу собрать манатки и убраться к Матвею. А Матвей уже, наверное, обнаружил пропажу желанный и теперь тоже злой как черт. Так что выхода нет, придется наводить порядок. Черный кофе без сахара, шорты, майка. Волосы в хвост и врубить музыку на всю громкость. После можно гудеть пылесосом и махать тряпкой под бдительным материнским оком. Зеркала протри. Вот тут в углу зимняя обувь. Вымой подошвы и сложи в коробки. Плиту залей сифом на полчасика, чтобы откисло. После аккуратно губкой, чтобы не поцарапать. Что не отмывается, то не отмывается. Ручки от шкафчиков не забудь. Полотенца кухонные в стиралку. В духовке две грязные сковородки, их тоже отмой. И противень еще вчера пекли на нем булочки я не ем булочки которые печет моя мать чтобы не стать толстой как корова не ем котлеты и не люблю конфеты зато драю кастрюли и сковородки как золушка так что когда я все доделала только и успела закинуть в себя три бутерброда и яблоко после чего заявила что мне надо пораньше на работу что я дежурная сегодня и буду поздно и убралась из дома Меня ждало старое кладбище, а на кладбище разноглазый Матвей с кофе и пакетиком из богдака «Привет», — спокойно сказал он, увидев меня, запыхавшуюся и лохматую. «Как поживаешь? И как наша книга?» Солнце сияло без остановки, и теплое шершавое дерево скамейки впитывало его лучи, как губка. Я присела, осторожно глянула на Матвея и широко улыбнулась. Ты понял, что она у меня? Я скорее констатировала факт, чем задала вопрос. Ну а у кого? Не домовой же ее забрал. Только понятия не имею, как ты ее нашла. Я вроде сделал вид, что унес ее в свою комнату. А почему все-таки оставил на кухне? Ну как-то стрёмно спать с ней в одной комнате. Из-за нее столько народу поубивало друг друга. Да? А я положила ее под подушку, чтобы была рядом. — проговорила я и задумчиво почесала затылок. — Ну ты даешь. Кстати, вот твой телефон. Лежал тут на скамеечке. Прямо в упаковке. Жаль, нет ценника. — Ого! Беленькая коробочка Самсунга оказалась у меня в руках, и я восторженно уставилась на нее. точно у меня на глазах, только что произошло чудо. Но ведь так и есть! Это чудо! Я написала желание, и оно сбылось. И даже телефонную карточку приложили к телефончику, заботливо приклеив скотчем. «Фигаси! Ты видел это? Матвей, у меня новый телефон! Я теперь могу звонить людям и писать своему парню! Супер! Это супер!» Коробка была открыта, карточка вставлена внутрь, и только тогда я поняла, что без телефона ощущала себя каким-то недочеловеком. Быстро вошла в Инстаграм, пролистала ленту, скачала вайбер и просто нарадоваться не могла новой игрушке. Ну вот, желание сбылось. Желанную книгу вернешь. Я хочу почитать ее, Матвей. Действительно интересно, что там дальше. Хорошо. Приходи ко мне и читай. Она будет лежать в гостиной. Приходи и читай сколько хочешь. А если на тебя нападут? Если захотят забрать книгу. Мирослава! «Я умею защищаться. Я ведь внук ведьмака!» Матвей оставался спокойным. Смотрел на меня с таким хитрым прищуром, и разные глаза его поблескивали и казались глубокими и дикими, словно Матвей был колдуном в племени каких-нибудь индейцев. «Ну, еще одну ночку пусть побудет у меня, и завтра я тебе ее принесу. Клянусь своей бабушкой!» «Не клянись, пани Святославой, ты не представляешь, что это такое!» Вообще не клянись никогда никем. Ладно, до завтра. Договорились. Пей кофе. Он уже остыл, наверное. «Ну, наконец-то ты написала мне. Я уже собирался разыскивать свою любимую по всему городу», писал мне Богдан. «Я же потеряла телефон. Теперь у меня новый. Соскучилась по тебе». «Я тоже. Сегодня вечером занят. Давай завтра увидимся. Ты работаешь?» «Конечно». «Сегодня у меня смена в кафе до двенадцати ночи. Завтра только до девяти. Можем увидеться перед сменой или после. Отлично, договоримся. Целую». В Старой Праге в ту субботу было полно народу. Взрослые толкались и шумели, дети плакали. Какой-то ребенок закатил истерику, скинул на пол свой сок и всю пиццу, и орал так, словно его резали. Мамка его тоже принялась орать, и это напомнило мне атмосферу родного дома. Не люблю, когда орут на детей. Пришлось прийти с влажной салфеткой, вытереть заплаканное лицо ребенка и сунуть ему в руку сложенного из бумаги лебедя. «Посмотри, какая красивая птица!» — сказала я. Мальчишка уставился на меня мокрыми глазами и шмыгнул носом. «Посмотри, что ты наделал, паршивец!» — снова заорала на него мать, и ребенок вновь принялся рыдать. «Лучше успокоить его, он же маленький!» — вежливо сказала я. «Пошла прочь, деловая какая! Ради своего и воспитывай!» «Пошли отсюда. Мы в это задрипанное кафе больше не придем. Неизвестно зачем пообещала маманька и стащила ребенка с высокого стула. Рванула к двери, таща за собой рыдающего мальчишку, а папанька их молча поплелся оплачивать неудавшийся ужин. Семейство ушло из кафе, а мне пришлось вытирать разлитый сок и собирать с пола куски пиццы. Дядя Саша снова ругал меня, мол, я невежливо с клиентами и порчу репутацию заведения. Я снова завелась, и лишь Степка опять спас ситуацию. Ужасная выдалась смена на самом деле.